Глава 178. Последующие шаги Полицию? переспросила Форс, явно озадаченная. Для многих потусторонних идея самим пойти в полицию казалась чем-то из параллельной реальности. Сью нервно закружила по кладбищу взад-вперед, потом провела рукой по растрепанным светлым волосам и ответила: Место смерти Дакхолма выглядит слишком жутко, слишком ненормально. Если у полицейских еще есть глаза, они точно передадут дело карателям, ночным наблюдателям, сердцу механизма или, на худой конец, тому спецотделу из армии. А там мы аккуратно намекнем, что за всем этим стоит Цилингос. Вот и будет тебе охота по всему городу. Так мы всех задействуем. Нам ведь не нужно его ловить, — продолжила она, — только найти. а с таким числом потусторонних союзников дело сразу станет и проще, и куда безопаснее. Если Цилингос начнет нервничать и почувствует давление, то непременно совершит ошибку. И вот она, наша возможность заработать награду. Ну, я, конечно, про то, чтобы найти его след». Сью усмехнулась, но как-то криво, почти виновата, и посмотрела на удивленную форс: «Ты правда думаешь, что я из тех, кто пойдет на все ради наживы?» Между нами и Цилингосом такая же пропасть, как между бухтой Дикси и берегом». Форс молча кивнула, не сразу, но с пониманием. «Ты прекрасно осознаешь, какая ты. Слишком много раз ты лезла в пекло без оглядки и заплатила за это более чем достаточно, чтобы уже перейти на восьмую последовательность. К счастью, на этот раз ты все же осталась благоразумной». Сью опустила взгляд на трехгранный клинок в руке и, задумавшись, ответила. «Признаюсь, Я отчётливо почувствовала дыхание смерти на своей шее. Цилингос точно был рядом. Его аура настолько зловещая, настолько чуждая всему человечному, что тело среагировало инстинктивно. Форс молча надела серебряный браслет обратно, блеснув двумя оставшимися камнями, и после недолгих раздумий серьезно сказала. «Согласна с тобой. Сначала сообщим мисс Одри, потом обратимся в полицию». «Неважно, сам ли Даг Холм наткнулся на след Цилингоса или кто-то из его людей, мы все равно можем начать двигаться оттуда. Узнать, где он бывал раньше, где мог остановиться». Сью нахмурило золотистые брови. «Но он наверняка уже ушел и не оставил за собой следов. Он ни за что не остался бы. Пусть он и один из семи великих адмиралов-пиратов, пусть даже владеет зловещим артефактом. В Бэклунде и он обязан быть предельно осторожным». «Даже король Пяти морей Наст однажды здесь едва не попался». «Нет, ты не поняла. Я имею в виду, если мы сможем по этим следам выяснить, зачем он вообще приехал в Бэклунд, то рано или поздно он сам себя выдаст, сколько бы ни маскировался, сколько бы трюков не применял. Мы просто будем знать, где его искать. Тогда и задание можно будет считать выполненным», — пояснила Форс. «Опыт написания романов за последние два года научил меня. Найди ключ...» и всё остальное станет куда проще». Сью с удивлением уставилась на подругу. Она как-то не верила, что та вот так просто выдала столь логичную и устроенную мысль. «Я ведь не такая, как ты. Я просто лениво размышляю. А ты? Ты размышляешь мускулами», — подмигнула Форс и хитро улыбнулась. «Сарказм не делает тебя умнее», — фыркнула Сью и принялась приглаживать упрямо торчащие пряди волос. «Ладно, пошли в имперский. Надо рассказать обо всем мисс Одри». Подруга мягко покачала головой. И каким, прости, способом мы выйдем на срочную связь с мисс Одри? А...» Девушка на секунду замялась, уставившись на отделанный надгробный камень. Она говорила, что ее золотистый ретривер, ну, тот, которого мы уже видели, выходит гулять сам пять раз в день минимум, ближайшая прогулка после обеда. То есть мы должны прятаться у ворот поместь графа Холла и ждать пса. Уголок губ Форс дернулся. Сью резко повернулась к ней и выдала самую невинную улыбку. — А может, ты просто сама туда проникнешь, Форс? Это же по твоей части. Взлом, скрытность — твой конек. Наследственный граф с многовековой фамильной историей, один из самых влиятельных лордов Верхней Палаты, крупнейший акционер банка Бават, четвертый по доле в банке Беклунда, специальный советник Королевского банка Лоэна, Третий акционер в Суицком банке «Интис», второй акционер в Константском угольно-сталилитейном концерне. И это далеко не все. Раздраженно выпалила Форс. «Сью, включи голову, ты правда думаешь, что в доме у такой важной шишки нет ни одного потустороннего охранника? Что он не держит при себе что-то тайное и опасное? Это тебе не обедневший викон, ты или жалкий барон. Клянусь именем Бога, если я сунусь туда, меня засекут и схватят меньше, чем через пять минут». Сью торопливо закивала. Ладно, согласна, подождем ее ретривера. Сказав это, она пошла вперед, сделала пару шагов и, не оборачиваясь, добавила: эм, я постараюсь как-нибудь компенсировать тебе. Ну, ту, камушек этот. Форс чуть улыбнулась уголком губ. Я спасала себя и Сью. Ты идешь вообще не туда? «Боже правый, если ты когда-нибудь получишь последовательность ученика и станешь путником, это будет катастрофа вселенского масштаба!» У роскошного особняка графа Холла Сью и Форс укрылись в тени раскидистого платана, завезенного из Интиса, и оттуда внимательно наблюдали за особняком, следя за движениями людей. Прошло довольно много времени, прежде чем из потайного лаза у подножья ограды бесшумно выскользнула золотистая собака. Она настороженно подняла уши, метнулась взглядом влево-вправо и начала с особой осторожностью двигаться вперед. Стоило Сьюзи весело зашагать по улице, как откуда-то выскочил черный кабель. Он вилял хвостом, крутился вокруг нее и всячески заигрывал. Первый раз вижу, чтобы у собаки на морде было столько человеческого отвращения. «Насколько же сильно она презирает этого пса?» — прошептала Сью с изумлением. По глазам и мимике Сьюзи было понятно. Она испытывает глубокую, искреннюю неприязнь к навязавшемуся попутчику. Форс хихикнула. Как будто на нее напал какой-то отвратительный, липкий и навязчивый извращенец. Увидев, как Сьюзи ускоряет шаг, стараясь избавиться от надоеды, Сью не выдержала. Пора выходить из укрытия во имя справедливости и девичьей солидарности. «Мой приказ — свалить прочь!» — строго и торжественно провозгласила девушка. Черный кабель замер в нерешительности, а затем стремительно развернулся и, трусливо поджав хвост, убежал с позором. Сьюзи облегченно вздохнула, сбавила темп и вежливо тявкнула в знак признательности, приветливо помахав хвостом. «Едва не сказала спасибо», — мысленно вздохнула золотистая собака. «Вот это было бы неловко. Мягко говоря, неловко». Мелодия, звучавшая в зале, постепенно затихла. Одри, все еще сидя за роялем, нахмурила изящные брови, вчитавшись в свежую сводку, которую передали ей Сью и Форс. Она мягко закрыла крышку рояля, грациозно поднялась с места и начала мерить шагами гостиную, размышляя о следующем шаге. Цилингос — крайне опасный человек. Если продолжить расследование, Сью и Форс могут оказаться в смертельной опасности. И даже я рискую быть раскрытой. «Ладно, сделаем, как они предложили». «Ах, точно! Через два часа заседания собрания Таро. Интересно, что бы сказал господин Шут? Если он снова предпочтет хранить молчание, разговорю повешенного». Мысли Одри постепенно прояснились, тревога рассеялась. Это был ее первый опыт. Не просто быть свидетелем, а лично участвовать в деле, где уже пролилась кровь, где кто-то погиб. Три часа дня. Когда багровая пелена растворилась, Одри вновь оказалась в иллюзорном, таинственном мире. Среди бескрайнего серого тумана, в чертогах, будто созданных для великанов, у древнего, изъеденного временем бронзового стола. Перед ней, как всегда, в густой дымке господин шут, а рядом повешенный и солнце. Мгновенно с души Одри спало и напряжение, и тревога. Ее внутренний мир наполнился тишиной, уверенностью и покоем. «Я ведь участница собрания Таро, что существует вне физического мира. Я сижу за одним столом с господином Шутом, почти Богом. Мы с Цилингосом сейчас даже не в одном измерении». С гордостью, выпрямив спину, Одре слегка приподняла подбородок и с легкой радостью в голосе поздоровалась. «Добрый день, господин Шут». «Добрый день, господин Повешенный». «Добрый день, господин Солнце». После обмена приветствиями Клейн заметил, как мисс Справедливость подала знак, показывая, что хочет выступить. Он мягко кивнул в её сторону, позволяя говорить. «Уважаемый господин Шут, не знаете ли вы, получил ли ваш последователь те самые триста фунтов?» Одри сдержала порыв сразу перейти к делу о Целингосе, поэтому вначале заботливо поинтересовалась судьбой вознаграждения. Клейн усмехнулся. «Я не проверял». Но раз он не просил больше помощи и дополнительных инструкций, значит, все получил. «Ага, конечно. Как я мог не проверить? Триста фунтов спокойно лежат себе на моем анонимном счету». Мысленно добавил он, довольно смакуя эту мысль. «Это замечательно». С облегчением вздохнула Одри и тут же повернулась к повешенному. «Господин повешенный, есть продвижение по цилингосу». Элджер резко выпрямился и с трудом сдержал волнение. «Где он?» «К сожалению, как только мы вышли на его след, он понял, что за ним слежка и убрал всех, кто мог дать наводку». Одри вкратце пересказала, что случилось со Сью и Форс и детально объяснила их новый план. Элджер слегка кивнул. «Я буду крайне бдителен», — пообещал он. Затем он повернулся к главе бронзового стола, глядя в сторону господина Шута, мимо растерянного, ничего не понимающего взгляда солнца, Дерика. «Уважаемый господин Шут, если мы выясним истинную цель Цилингоса и узнаем, что за могущественный артефакт он пытается заполучить, позвольте мне продекламировать ваше имя и доложить об этом через ритуал». Он не стал повторять просьбу о помощи от последователя Шута, ведь он уже говорил об этом, и тогда господин дал четкий ответ. Назойливость в таких делах могла навлечь на себя гнев божества. Поэтому Элджер ограничился лишь выражением желания доложить. Если соблазны ценности окажутся достаточно великими, он был уверен, последователь господина непременно вмешается. Что, и так можно было? Одри удивленно распахнула глаза. Если бы я раньше знала, что можно просто попросить разрешения докладывать, может, тогда я бы время от времени могла получать наставления от самого господина Шута? с легким раздражением подумала она. Под пристальными взглядами присутствующих клиент, сидящий в клубящемся тумане, лениво откинулся на спинку стула, медленно кивнул и спокойно произнес: Разрешаю.